Глава седьмая. Начало пути Когда ведьми на огни погасли, Стивен завопил и замахал руками в темноте. Эдрик отдавал приказы, земля пронзительно кричала. Потом он ощутил удар и услышал, как кто-то с хрипом втягивает в себя воздух. Земля начала уходить у него из-под ног, и он услышал, как кричит другой голос Не верь! Потом наступила тишина. Только ветер шумел, и Стивен ждал конца. Потом что-то вновь его ударило. Боль была ослепляющей, но Стивен все еще мог чувствовать, значит, он не умер. Не так уж все и плохо, подумал он. Очевидно, пол кончился раньше, чем я предполагал. Но когда ему наконец удалось сделать вдох, он понял. Что-то крепко сжимает его тело, и они продолжают падать в темноту. Был ли это один из аттиваров, прыгнувших вслед за Стивеном в тщетной попытке его спасти? Однако они двигались не столько вниз, сколько вперед. Тот, кто его поймал, летел. Какое существо способно лететь и нести человека? Только нечто из ужасной легенды. Вайвер! Дракон! Он закричал, рассчитывая получить помощь, но звуки замирали у него на губах. Стивен не мог сопротивляться. Впрочем, если бы ему удалось вырваться, это привело бы лишь к смертельному падению. И вновь запах ударил Стивена, и он ощутил, что нечто бесконечно злобное окружает его со всех сторон. А потом его ноги ударились о камень. Тащившее Стивена существо бросило его, и он упал на дно. Он попытался отползти на четвереньках, но наткнулся на твердую каменную стену. Темнота оставалась абсолютной. «Что ты хочешь?» простонал Стивен. «Я... что тебе от меня нужно?» В ответ прозвучали громоподобные слова, смысла которых он не понимал. Такие звуки человеческое горло издавать не могло. Несмотря на ужас, Стивену стало интересно. «Быть может, это язык демонов?» «Я не могу...» «Молчи!» — слово пронзило его, как булавка насекомая. Рот Стивена так и остался открытым. «Это тот самый», — продолжало существо. «Ты тот? Ты тень? Или ты материален?» Голос вгрызался в его ухо, точнее в оба уха, словно кто-то умудрялся шептать одновременно с двух сторон. Смертное существо не может так говорить, хотя Стивен не смог бы объяснить, почему он был так в этом уверен. «Твой запах», — продолжал голос, — «отвратительный. Я не понимаю, почему вы не кончаете с собой только по этой причине». Голос смолк, и у Стивена возникло ощущение, что нечто огромное ползет рядом с ним. Но в следующее мгновение голос вновь зазвучал у него в ушах. «Твой запах, да и все остальное...» «От тебя воняет седосом. В тебе все гниет, однодневка. Все, что приближается к тебе, гниет». Стивена начало трясти. Он все еще мог двигать руками и ногами, и он сжался в комок. «Не двигайся», — приказал голос. Он сразу потерял способность двигаться, но его конечности продолжали дрожать. Неожиданная игла в его сознании шевельнулась, и он оказался перед храмом святого Сисила в королевском лесу. Деревья вздымались вверх, словно колонны, поддерживающие затянутое тучами небо. Храм был аккуратным сооружением из серого камня, которое венчал небольшой купол. Стивен заморгал. Теперь он смотрел на другой храм, святого Вота, а еще через мгновение перенесся во времени и в пространстве ему девять лет. Он смотрит вниз со скал неподалеку от своего дома, вдыхает аромат моря. Он видел, как земла снимает рубашку. Он облегчался за кустом на обочине старого королевского тракта. Он смотрел, как Эспер целует винну. И хотя Стивен понимал, что это воспоминание, все казалось совершенно реальным. Он ощущал свой вес, когда переминался с ноги на ногу. Запахи, холод или тепло воздуха но вот смена образов пошла все быстрее, точно струящийся поток, а его «я» оказалась словно вовне. Не пытаясь ничего узнать, Стивен лишь следил за изменчивым течением. Вскоре увидел еще одну реку, глубокую и темную, текущую рядом с ним, почти касающуюся его тела. А потом она влилась в первый поток, и он стал еще шире. «Что это?» Но тут его способность формулировать вопросы исчезла. Прошло довольно много времени, прежде чем он понял, что все закончилось, и он вновь находится в одном месте и в одном времени, продолжает дрожать и не может пошевелиться. И он понял, что существо вновь говорит с ним, вероятно, уже некоторое время. «Пройти сквозь него, чепуха». Я чувствую кости. Кости там. И в них есть кровь, верно? В них. О, так ты вернулся. Послушай, однодневка. Он меня не знает. Во всяком случае, уверенности у него нет. Так мне нравится. Думаю, тебе тоже понравится. Он такой услужливый, да? Тебя когда-нибудь интересовало, почему он хочет, чтобы ты прошел Священный путь. Ты задавал себе этот вопрос. Да, попытался ответить Стивен. Ну, скажи. О нет, подожди. Я вижу. Уже получается. Ты можешь отвечать на мои вопросы. Стивен ощутил, как у него в горле развязывается какой-то узелок. Он поперхнулся, и его вырвало. Позывы к рвоте еще долго не прекращались, хотя его желудок был уже пуст. «Ответь на мой вопрос», — прорычала пустота. «Да», — удалось заговорить Стивену. «Задавай». Ему ужасно хотелось спросить, с кем он говорит, но довольно быстро он понял, что не может этого сделать. «Ты знаешь, кто это?» «Я ничего тебе не скажу», — подумал Стивен. «Я не скажу тебе, что думаю. Это призрак Каурона». Стивен вдруг понял, что произнес вслух то, что думал и застонал. «Что это за колдовство?» «Каурон», — отозвалось существо. «Это всего лишь имя. Оно ничего не означает» ты знаешь, кто он есть!» «Это все, что я знаю», — сказал Стивен, чувствуя, как слова сами выскакивают изо рта. «Он помог мне найти гору и священный путь!» «Конечно помог! Никто больше, чем он, не хочет, чтобы ты прошел этот путь!» Стивен даже не попытался спросить, почему. «Ну так пройди его!» — проворковал голос. «У меня нет возражений». Стивен ощутил взмах крыльев и порыв воздуха. Он распрямился, как пружина, и, наконец, его перестало трясти. Стивен немного полежал, чувствуя, как тоска сжимает сердце. Неужели он когда-то считал себя смелым? История постоянно повторялась. Всякий раз, когда ему казалось, что он в состоянии управлять собой и своим миром, святые находили способ снова его сломать. Стивен открыл глаза и обнаружил, что ведьмины огни к нему вернулись. Он все еще находился под землей, но не в огромном каньоне, где его похитили. Не видел он поблизости и реки, хотя слышал, что она где-то шумит. До него не доносилось звуков, которые могли издавать его спутники. Даже обостренный с Эдесом слух не мог ему помочь. Он крикнул, не особенно рассчитывая на ответ. «Тишина». Он постарался не думать о самом простом объяснении: все они мертвы. Этого не могло быть, поскольку в таком случае умерла бы и земла, а она должна жить. Итак, где же он? Потолок пещеры был довольно низким. Стивен даже не мог выпрямиться во весь рост. Он уходил в темноту, куда не доставал свет ведьменных огней. И неотважно описывала такое место комната покорности. Может быть, похититель доставил его в эту пещеру, чтобы Стивен начал проходить священный путь именно отсюда? «Каурон, где ты?» Ответа не было. Ему не хотелось двигаться. Ему вообще ничего не хотелось делать. Однако он все же поднялся на четвереньки. Выбрал направление, которое показалось ему верным, и пополз вперед. Ему не пришлось ползти долго. Перед ним возникла каменная колонна величиной с большой дуб. На ней был начертан древний вергенианский символ, обозначавший единицу. Стивен остановился. Ему никогда прежде не доводилось видеть находящийся под землей Седос. На поверхности они обычно выглядели как небольшие холмы, хотя иногда это был выход скальной породы или впадина в горе. Какой святой оставил свой след здесь и как к нему следует подходить? Священные пути церкви содержали святилища с изображением соответствующего святого, которые помогали подготовить разум и тело к восприятию силы. Но здесь подобные подсказки отсутствовали, если число не являлось неким подобием шифра. И все же почти наверняка это просто первое место, которое ему следует посетить. Но как она узнала последовательность, в ее дневнике об этом ничего не было написано. Чувствуя усталость, он пополз к Седосу. Приблизившись к нему, Стивен, не вставая с колен, потянулся к камню. «Я не знаю, что ты за святой», — пробормотал он. «Если бы знал, я бы подошел к тебе согласно обычаю. «Может быть, это не имело значения?» Ревестури, священники-ренегаты, которые помогли Стивену найти это место, утверждали, что никаких святых не существует, а есть лишь сила». Стивен прикоснулся к камню. Что-то ударило его по пальцам и побежало по руке. Он ахнул, когда оно добралось до его сердца и сжало. Он приготовился к мучительной боли, но боли не было. Он сел на корточки, когда неприятное ощущение исчезло. Но кожу слегка покалывало, и им вдруг овладело ощущение удивительной легкости. Все его болячки, маленькие и большие, исчезли, И хотя еще совсем недавно им владело почти полное отчаяние, теперь он даже не мог себе представить, что такое может быть. Стивен вновь прикоснулся к камню, но больше ничего не ощутил. Однако легкость не исчезла. Он почувствовал, как на его лице расцветает улыбка. Почему он медлил? Если все и дальше так пойдет, то этот священный путь он пройдет легче, чем предыдущий. Он двинулся к следующему месту, которое теперь представлял вполне отчетливо, как если бы его звал Голос. Потолок опускался все ниже по мере того, как Стивен продвигался вперед, пока ему не пришлось ползти на животе, почти упираясь носом в камень. Какая-то часть его ощущала страх перед замкнутым пространством, но он смог удержать это чувство под контролем. Стивен был уверен, что теперь все идет как нужно. Кроме того, он знал, что как минимум двое сумели проделать этот путь до него и выжить. Вскоре его уверенность стала определеннее. Пол стал постепенно опускаться, лаз стал шире, и через некоторое время Стивен оказался в туннеле, который продолжал уходить вниз. Как давно здесь текла река? Как давно в скале пробили этот проход? Наверняка с тех пор прошло очень много времени. А сколько лет миру? Стивен не слишком часто задумывался над этим вопросом. Конечно, ученые проводили исследования, и он даже читал кое-что на эту тему, когда учился в колледже. Существовало множество различных предположений, но в конечном счете все свелось к двум теориям: или мир создан всего несколько тысяч лет назад, или он непостижимо и несчислимо стар. До сих пор Стивена более всего на свете занимали древнейшие тексты и языки а самым древним текстом было около двух тысяч лет. Именно тогда и началась человеческая история. Но до того была еще история скослоев, о которой почти никто ничего не знал. Как долго скослои держали рабов? Сколько времени существовала их цивилизация и было ли что-то до нее? Стивен вдруг решил, что это очень важный вопрос, и поскольку ему показалось, что в воде потребовалось бы невероятно много времени, чтобы проделать туннели в камне уйти из них, сделать новый и вновь повторить этот процесс. Конечно, святые могли построить пещеры, когда они создавали сушу. Но зачем тогда делать их такими, словно они являются результатом процессов, длившихся тысячи и тысячи лет? Несомненно, святые могли, вот только зачем? А если святые — это выдумки? Если сила есть нечто, существующее само по себе, то как давно она появилась и откуда взялась? Сколько раз с начала времен кто-то или что-то проходил этот священный путь, и что с ними происходило в дальнейшем? Эта мысль полностью завладела Стивеном. Он знал, что до сих пор лишь Вергения Отважная и Каурон прошли этот путь. Вергения Отважная использовала силу, чтобы покорить и уничтожить Скослоев. Каурон умер, так и не воспользовавшись обретенным могуществом. Так считалось. Иначе он бы помешал появлению проклятых святых, не допустил бы колдовских войн и нечестивого правления Джестера Черного. Вергенья Отважная спасла людей и Сефри от рабства. Каурон умер и не сумел помешать возрождению зла скослоев. А теперь хаос и ночь возвращаются, и Стивену нужно пройти священный путь, обрести силу и все исправить. Неужели все так просто? Тот ли он человек, который должен это сделать? И ждал ли его успех, или он потерпит поражение, как каурон? Он потряс головой. Почему с кослой не ходили священными путями? Они наверняка о них знали. От чего же они отказались от их могущества? «Потому что святые любили нас», — сказал вслух Стивен. «Они любят все правильное и достойное». Однако последние слова прозвучали так глупо, что Стивен вдруг понял — он в них больше не верит. Следующим местом оказался водоем с очень холодной водой. Стивен без колебаний подошел к нему и опустил в воду руки, и в тот же миг услышал голос. Он говорил на древнем Тиуде, но прежде чем Стивен сумел его расшифровать, к нему присоединился десяток других голосов, потом еще пятьдесят, тысяча, сто тысяч. Стивен почувствовал, как зашевелилась его челюсть. Потом он уже больше ничего не ощущал, а его разум кричал, чтобы быть услышанным, чтобы сохранить свою индивидуальность, чтобы его не смыл океан рыдающих, умоляющих, уговаривающих голосов. Они слились в один голос, говорящий все и ничего. Звук поднимался выше и выше, а потом исчез. Стивен заморгал и вытащил руки из водоема но понимал, что уже слишком поздно, поскольку все еще слышал последнюю ноту, повторяющуюся в его сознании и ждущую подходящего момента. Она стремилась поглотить его. И хотя он продолжал отчаянно бороться с голосами, они вновь и вновь пытались выбраться на поверхность, но уже не из водоема, а из его собственной головы. И он знал, как только это произойдет, они унесут с собой его разум. У всякого священного пути есть предел. Все пути что-то от тебя требуют, они забирают и они дают. Если я не пройду данный путь до конца, то стану одним из этих голосов. Мое тело будет голодать. Я никогда не увижу Эспера, вину и землы. Он заставил себя встать, пытаясь подавить панику. Шорох голосов медленно стихал. «Так я завершу свой путь». Закончу начатое.